Глава 30. Лидия. Земля под ногами начинает шевелиться, двигаться вверх, и мы с Эрни отпрыгиваем в разные стороны. Из вздыбленной почвы, словно мифический персонаж, вырывается настоящий монстр. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать, когда вижу, насколько он огромен и страшен. Меня останавливает одно. Он абсолютно неподвижен. Чешуя цвета старой меди тускло поблескивает, а гребень с золотыми прожилками словно впитывает в себя свет. Голова размером с телегу бессильно лежит на боку. Из полуоткрытой пасти сочится дымчатая слюна, сначала жидкая, а потом уходит в небо серым облаком. Тишина, наступившая после вторжения, просто оглушительная. Кажется, что вся лесная живность не двигается. Я застываю, не в силах пошевелиться, ожидая, что гигантское тело дернется, а пасть сомкнется на мне. Но ничего не происходит. Только лес медленно оживает и продолжает жить своей жизнью. Щебечут птицы, шуршат листья, стрекочут насекомые. Эрни стоит рядом, белый как полотно. Это... Он так сглатывает, что его кадык подпрыгивает. «Это королевский змей!» «Да уж, размерчик впечатляет. И правда королевский!» Шепчу я. «Здороват для Берта, но зато бесплатный!» Их ловят для членов королевской семьи большими группами. Во всех других случаях их избегают. «Он к нам умирать приполз?» «Я вытягиваю шею, чтобы рассмотреть змея получше!» «Нет, он оглушён арсом выше пробы». «Так может только...» Эрни обрывает сам себя, и его взгляд мечется по опушке, выискивая кого-то в тенях деревьев. «Кто?» Эрни не отвечает, но становится все более хмурым. «Не хочет говорить? Ну и ладно». «Ну, давай. Ты же хотел змея для Берта. Вот он». Эрни смотрит на меня так, словно я предлагаю ему оседлать луну. Это королевский змей, Лидия. Его не поймать. Его можно только убить или подчинить силой, превосходящей его. Я не могу его укротить. Даже генералу. Он снова обрывает себя, сжав кулаки. Даже генерал, скорее всего, лишь оглушил его. Он не для нас. Мы не справимся. Так, так, так. Вот и проливается свет на то, как тут подают змеев на блюдечке с голубой каемочкой. Его оглушил генерал? Я смотрю прямо в глаза Эрни и вижу ответ еще до того, как он отводит взгляд. Ясно. Ну что ж, своеобразно он умеет помогать. Но и на том спасибо. Не говори ему, что я догадалась. Эрни косится на меня так, что я понимаю. Я очень далека от истины. Значит, генерал не был твоим планом. Я еще раз смотрю на морду змея. Какой же длины его тело, если голова такая огромная? И сколько бы раз я туда поместилась, если бы не генерал? В голове тут же собираются факты. Малое количество информации о дремучем лесе, о змее и о ловле. Зато магическая клятва... и сто золотых в случае моей смерти. Сто золотых — стоимость змея. Разочарование, горькое и кислое, подкатывает горлу. Вот так ты со мной, да? Эрни отворачивается. Хоть сейчас он не врет, и на том спасибо. — Почему? — спрашиваю я. — Ты заслужила за старого генерала. «За чешую». «Что? За какого старого генерала? За какую чешую? О чем ты?» «Меня раньше только в сходстве с воровкой, что украла сто золотых, обвиняли. А теперь еще и это?» Эрни резко поворачивается ко мне. «Не строй из себя дурочку. Все ты знаешь. Из-за тебя погиб отец Тимрата Танра, старый генерал Тортон». Всеми уважаемый и всеми почитаемый. Не ту чешую-то украла, не ту. И вернулась сейчас, чтобы исправить дело. Так что не вини меня за жестокость. Я потрясенно смотрю на Эрни. Эти обвинения куда серьезнее, чем кража ста золотых. Это была не я. Я говорю твёрдо, смотрю прямо, но вижу, не верит. Только ранее поверила мне. Знаешь, я фыркаю, качаю головой, стараясь проморгать непрошенные слезы. Ты не достоин ранее, раз готов не разобравшись отправить человека на верную гибель. Да еще не ради кровной мести, а ради выгоды. Я тяжело вздыхаю. Эрни задумчиво молчит. Мы оба смотрим на змея. Я показываю на рептилию. И что теперь? Этого змея укротить тебе не под силу. «Зови генерала. Не зря же он с этим Исполином сражался. А то выходит, что решение проблемы лежит прямо здесь, в двух шагах, а мы не можем его взять. Пока откину все обиды в сторону. Ранее там, наверное, уже последний зарник заварила. Без змеи я не вернусь». «Я не могу просить о таком генерала. Это же верная смерть». «Эрня». Либо мы вернемся со змеем для Берта, либо я расскажу ранее о магической клятве, которую ты с меня взял. Она, в отличие от тебя, верит, что я не та воровка. Как думаешь, как она отнесется к твоему поступку? Эрни сереет лицом, а его глаза становятся круглыми, как два блюдца. «Ты этого не сделаешь!» «Ха!» После того, как узнала, что меня чуть не скормили вот этому огромному змеюке за страховку? Да легко. Ещё как сделаю. Конечно, если этот змей не проснётся и не схомячит нас обоих, пока мы с тобой разглагольствуем. И тут змеюка приоткрывает один глаз.